Но ей пришлось расстаться с этой иллюзией. Марьям обращалась ко всем: "Лондон, Лондон", но они непонимающе смотрели на неё. Более того, народ здесь не был добрым. Под ней насмехались, отталкивали и даже угрожали. Она почувствовала, что тут люди более враждебны, чем в любом порту на востоке, даже в выжженном солнцем Адене или в Александрии в центре работорговли. Нет, это не может быть христианский город, повторяла себе Марьям. Но он похож на города, о которых мне рассказывал Олдо. Ей удалось снять маленькую тёмную комнатку в красивом доме, заплатив за неё золотом. Её поразила готовность хозяина сдать её. Но она сразу поняла, что красота была только внешняя. Комната была суровой и пустой, с сломанной кроватью и медным тазом, куда собирались все помои которые затем выливали в воды каналов, омывающих мраморные стены Красавца дома. Когда Мариам заселялась в комнату, там было много свежих цветов. Она была этому рада, хотя вся комната провоняла чесноком.